Гоа. В этот вечер уезжали Андрей Томилин и слесарь Виктор. Вместо Томилина должен был приехать специалист для сдачи изделия, то есть арт-установки. А Виктора Томилин прихватил с собой в наказание. Жадный до денег слесарь наделал долгов в отеле и ни за что не хотел платить, уверяя всех, что индийцы что-то напутали. «Пусть посидит дома на голом окладе». — говорил Тамилин. Лиза забежала к Генничу попрощаться, где в узком кругу Андрей Томилин отмечал свою отвальную, потому что никогда не устраивал общественные мероприятия в своем номере. Говорил, что в любой момент ему могут позвонить, либо по работе, либо жена, с которой он общался каждый день. Геныч гораздо реже говорил со своей женщиной, но зато каждый вечер гладил рубашку, независимо от того, сколько было выпито. Отъезд Стамилина оказался довольно внезапным, по требованию начальства, и он нервничал. — Каждый переезд — это акклиматизация, — сетовал Андрей. — И это верно потому что приходится перестраиваться на более суетную жизнь. Разве кто-то у себя дома купается в бассейне после работы, а потом лежит весь вечер у телевизора? Тамилин разлил виски, благодарил всех за работу, подводил производственные итоги и напутствовал остающихся, обещал скоро вернуться. «Вот тогда, — говорил он Лизе, — мы обязательно съездим на остров Элефанта» древний город пещерных храмов. Вместо Томилина, пока не прибудет новый руководитель, за старшего оставался Геныч, и это было Лизи на руку. С пятницы до понедельника индийцы отмечали праздник весны Холи. Суббота была для всех выходным, и если прихватить еще пару дней, то можно поехать с Виханом в Гоа. Он уже ей все уши прожужжал про Гоа. Лиза была уверена, что Геныч ей не откажет, а Вася Васудев с удовольствием ее заменит. Но Геныч не решался. «Документы надо подписывать у Кэптона, чтобы оформить пропуск этому Васе», — сказал он Лизе, скорчив гримасу сожаления. Тогда она сама пошла к Кэптону, попросила два дня отпуска после перенесенного гриппа. Кэптон молчал, блуждая взглядом по лизиной фигуре, словно выискивал последствия гриппа, но когда она нахохлилась и перешла в наступление, он сразу сдался. Индийские офицеры не любят спорить с женщинами. — Конечно, с гриппом шутить нельзя, — согласился он. — Мы вас ценим. Отдохните несколько дней. В среду после работы Лиза примчалась в отель на такси, переоделась в слаксы до колена и белую рубашку на кокетке с индийским шитьем, схватила небольшой чемодан фирмы Самсонайт, купленный на коллабе в дорогом магазине специально для намеченной поездки, и на том же такси отправилась в условленное место, где ее ждал Вихан. Они добрались до аэропорта почти впритык, и оказались на посадке, когда Боинг уже был забит пассажирами и, как обычно, крупногабаритной кладью в проходе, через которую приходилось перешагивать. Когда самолет оторвался от земли, Лиза почувствовала себя на седьмом небе. Четыре дня они могут жить, как нормальная пара, без двойной жизни, не таясь. Когда они ступили на землю бывшей португальской колонии, Лиза жадно вдохнула чистый прохладный воздух. Как он отличался от мумбайского? Высунувшись в окно такси, она наслаждалась непонятным цветочным ароматом, который тянулся шлейфом с самого аэропорта и пыталась в кромешной тьме разглядеть город, мерцающий огоньками вдоль береговой линии. Райский запах сказала она Вихану. Это пахнет манго. Около аэропорта склад фруктов, улыбнулся он. Нигде в Индии нет такого манго, как здесь. Плоды не крупные, но очень вкусные и ароматные. Ты видела людей с коробками в аэропорту? Это они манго увозят отсюда. Гоа оказался обычным курортным городом, но только в Индии Публика встречалась самая разнообразная, а туристы вели себя чересчур свободно для этой страны, даже не прикрывали запретные части тела. Море в этом городке, вытянувшемся вдоль побережья на много километров, было чистым, а песчаный пляж — широким и бесконечно длинным. После смрада Мумбаи приятно было бежать в мелководье утреннего прилива навстречу сияющему голубизной горизонту и падать в пенистые барашки волн. Дорога на пляж пахла спелыми плодами манго, которые, созрев, падали и разбивались вдрызг. Удивительно, что никто не додумался создать духи с ароматом этого фрукта. Конечно, контрасты и помойки никуда не делись, но когда Вихан был рядом, Лиза старалась не обращать внимания на индийские реалии, словно жила в другом измерении. Вихан тоже расслабился, наслаждаясь кратким отпуском. Первый день они провели на пляже, перемещаясь из тени одного ресторанчика в другой, купаясь и подолгу глядя на постоянно меняющийся морской пейзаж. На широких песчаных пляжах сосредотачивалась и дневная, и ночная жизнь, а по случаю весеннего праздника Холи в городе царил особый подъем и бедлам. Холи — это праздник цветения, плодородия и, конечно, любви. Его еще можно назвать индийским днем здоровья. Целители сдувают с палитры горки разноцветных растительных порошков или поливают прохожих краской из кульков, иногда даже не спрашивая их разрешения. Многие краски целебны, их вдыхание предохраняет от весенних простуд, а индиго, например, лечит дерматиты. Вечером на пляжах зажигали костры, в которых горело чучело злобной волшебницы Холли, а вокруг огня тусовалась экзальтированная публика. Некоторые разноцветные от люди с кроваво-красными отживания Беттеля ртами и вовсе были неадекватны. Кстати, Беттель — это не только кайф, он тоже обладает дезинфицирующими свойствами. В газете, которую Лиза прихватила в аэропорту, на первой полосе власти предупреждали, что нарушителей порядка во время праздника будут забирать в полицию и жестко наказывать. В заголовке крупным шрифтом было написано «Холиганизм не устраивать. Индийцы любят играть словами». Вихан с Лизой старались обходить сборище. И с утра они решили куда-нибудь уезжать на арендованном джипе Махиндра, то в заповедник растений, где росли лианы черного перца, ванили, многих других пряностей, а также местных наркотиков, которые разрешены для употребления, то на водопад в предгорье западных гад. К водопаду пробирались по горным тропам, оставив машину на стоянке. Тропа шла через лес, вдали виднелись горы, густо покрытая растительностью, а ровно по курсу на дальнем склоне пролегала проплешина, где, пенясь, низвергался водопад. Издали казалось, будто на вершине хребта кто-то пролил молоко, которое теперь растекается ручейками. Ощущение чистоты и свободы, раскрепощала, и Лиза неслась по горной тропе, как на крыльях, и хотя Вихан старался ее страховать, она все же умудрилась поскользнуться и съехать с тропы, поранила себе локоть и подвернула ногу. Он испугался и стал искать растения, которые останавливают кровь. — Все это ерунда, — говорила Лиза, не отрывая глаз от горного пейзажа. Оказалось, что не ерунда. Ступать на ногу было больно. Но горное озеро уже было совсем близко, и Лиза шла сама, отказываясь от поддержки Вихана, тем более, что вдвоем на тропе было тесно. Она загадала, что если дойдет до озера и искупается в нем, все пройдет само. Она ощущала силу этого места, и воздух, и вода, и сторожила этих мест горы, посылали ей свою энергию и исцеляли. В воде плескалось много народа, а в купальне под мощной струей водопада резвилась компания мужчин, которые орали и подпрыгивали, как стая диких обезьян. «Почему они не взяли с собой своих подруг?» — спросила Лиза. «Женщины не должны себя так вести», — не задумываясь, ответил Вихан. «Понятно», — согласилась Лиза. В индийском мире у слабого пола свое место. На пляже у моря индианок тоже было немного. Они обычно прогуливались компаниями по полосе прибоя или купались, не снимая одежды. Нет, не хотела бы Лиза стать настоящей индианкой, и она рассчитывала на то, что Вихан это прекрасно понимает. Прихрамывая, она спустилась на каменистый берег, разделась до бикини, и плюхнулась в воду. Плавала долго, хотя вода была прохладной, примерно как в нежаркое лето на Балтике. Вихан искупался быстро. На берегу к нему подошел худой индус неопределенного возраста с нерасчесанными, склокоченными волосами и тощей седой бородой, и они о чем-то не спеша беседовали. Когда Лиза вскарабкалась на берег, Держась за руку Вихана, этот индус предложил ей свою помощь. Внешне он был похож на бабу, то есть духовного учителя. Таких здесь хватает. Первый раз подобного бабу Лиза встретила недалеко от отеля. Он обычно сидел под огромным баньяном на подстилке и что-то вещал окружающей его аудитории. Среди слушателей было много европейцев, тоже лохматых или с косичками, наверняка дауншифтеры. Недолго колеблись, она согласилась верить свою ногу незнакомцу. Сначала целитель сделал массаж, а потом немного потянул и вывернул ногу. Резкая боль прошла через все тело, и Лиза почувствовала облегчение. Занимаясь лечением, Баба все время что-то бормотал то на своем языке, то по-английски. — Не переживай, — сказал он Лизе, — у тебя все будет хорошо. — А у меня, — шутливо спросил Вихан, — у тебя, — прищурил глаза странник, — будет потеря. Кто-то уйдет. Но не смерть, не пугайся. Ответа Лизу не удивил, это наверняка про нее. — «Хотя и Рашми может уйти, если захочет». «Только вряд ли она захочет», — тихо вздохнула Лиза. Пока Вихан, разорвав полотенце на полоски, и старался зафиксировать Лизину щиколотку, чтобы нога еще раз не подвернулась на спуске, баба исчез так же внезапно, как и появился. В последний вечер, когда они, как влюбленные студенты, в шортах и майках, шли по пляжу в полосе прибоя, Вихан сказал ей, что следующее путешествие они непременно совершат в Агру. И Лиза затаила дыхание. Недалеко от Агры находился дом его родителей. Вернулись они в воскресенье вечером. В понедельник Вихан опять уходил в море, и Лизу тоже ждала работа и общественная деятельность После работы, как она любила говорить, ночь, улица, отель, аптекарь.